В начале года уже встречаем известие о болезненном состоянии императрицы, которая слушала доклады лёжа на постели. Записки князя Шаховского, страница 156. Для определения времени сравните наш рассказ о переговорах с Бреттейлем относительно перемирия. Елизавете очень хотелось пожить в новом зимнем дворце, и 19 июня генерал-прокурор, по ее указу, предложил Сенату употребить старание, чтобы в новостроящемся зимнем доме хотя бы ту часть, в которой ее императорское величество собственный апартамент имеет, как наискорее отделать. Но апартамент не отделывался, И для окончательной отделки всего зимнего дома Растрелли запросил 380 тысяч рублей и на первый раз 100 тысяч. Журналы и протоколы Сената 19 июня-13 августа. Между тем пошли большие неприятности. 29 июня огонь истребил по Малой Неве в пяти корпусах 83 амбара с пенькою и льном, да на реке много барок. Купцы потерпели убытка слишком на миллион рублей. Императрица велела Сенату придумать поскорее средства, как помочь погоревшим. Обратились к купеческому банку. В нем было денег только 729 539 рублей, и Сенат решил употребить на помощь погорельцам 280 тысяч рублей. Распределение суды возложено на комиссию о коммерции. там же 3 и 31 июля. Сильно беспокоило старание Франции о мире и перемирии. Когда опасность исчезла с этой стороны, стали приходить известия о печальном ходе кампании, на которую возлагалось столько надежд. Нужно было готовиться к новой кампании при крайне затруднительном положении финансов. Бутурлин — оказывался совершенно неспособным к командованию войск. Генерал-прокурор князь Шаховской просился в отставку, выставляя, что изнемогает под бременем дел». Граф Михаил Лыренч Воронцов, великий канцлер, с конца 1758 года нашел бестужевское наследство не по силам своим. Он постоянно жаловался на болезнь, просился в отставку или требовал к себе в помощники князя Александра Михайловича голицына бывшего посланником в Лондоне, то есть требовал сведения искусного дипломата с самого важного поста. Граф Петр Иван Шувалов был почти постоянно и опасно болен. 17 ноября Елизавета почувствовала лихорадочные припадки, но по принятии лекарства совершенно оправилась и занялась делами. 3 декабря вошел в Сенат кабинет секретарь Алсуфьев и объявил высочайшие повеления. Императрица приказала объявить Сенату свой гнев, за то, что в делах и в исполнении именных указов происходят излишние споры и в решениях медленность, значит, или не хотят, или не умеют решать дел. Несколько месяцев тому назад последовала конфирмация об отправлении бригадира Суворова для управления нерченскими заводами, и он до сих пор еще не отправлен. Обер-церемониймейстер барон Лефорт безвыходно находится в Сенате и не слышит решения по своему делу, тогда как приличнее было бы доносчика на него Рубановского арестовать, решить дело немедленно, без всякого отлагательства, чтоб не было стыдно пред иностранцами и государственный кредит не был поврежден. Императрица давно уже приказала определить при Петербургском порте в браковщики пеньки и льну купца Герасимова, но это приказание до сих пор не исполнено. Разные присланные в сенат из кабинета челобитные остаются без решения. Ее императорскому величеству известно, что из сенаторов в присутствии «не ездят все». Одни редко, а другие почти никогда, от чего в делах остановка. Если кто ездить не будет, доносить императриц. А вспоможение погоревшим в последний большой пожар 29 июня, повеление ее императорского величества было, но до сих пор ничего не сделано. Там же 3 декабря. 12 декабря Елизавете стало опять дурно, началась жестокая рвота с кровью и кашлем. Медики Моисей, Шилинг и Круз решили отворить кровь и очень испугались, заметив сильно воспаленное ее состояние. Несмотря на то, через несколько дней императрица, казалось, оправилась. 17 декабря Алсуфьев опять вошел в Сенат и объявил именной указ, содержащихся... во всем государстве, и прилечившихся лечившихся по корчемству людей освободить, следствие уничтожить, сосланных возвратить. Сенату с прилежанием и немедленно изыскать способ, как бы заменить соляной доход, потому что он собирается с великим разорением народным, и определенные к тому люди не поступают прямо по должности своей. Там же 17 декабря. 20 декабря Елизавета чувствовала себя особенно хорошо, но на третий день 22 числа в 10 часов вечера началась опять жестокая рвота с кровью и кашлем. Медики заметили и другие признаки, по которым сочли своим долгом объявить, что здоровье императрицы в опасности. Выслушав это объявление, Елизавета 23 числа исповедовалась и приобщилась. Двадцать четвертого соборовалась. Болезнь так усилилась, что вечером Елизавета заставляла дважды читать отходные молитвы, повторяя сама их за духовником. Агония продолжалась ночью и большую половину следующего дня. великие князь и великая княгиня находились постоянно при постели умирающей. В четвертом часу пополудни... Отворились двери из спальни в приемную, где собрались высшие сановники и придворные. Все знали, что это значило. Вышел старший сенатор, князь Никит Юрьевич Трубецкой, и объявил, что императрица Елизавета Петровна скончалась, и государствует его величество император Петр Третий. Ответом были рыдания и стоны на весь дворец. Новый император отправился на свою половину. Императрица Екатерина Алексеевна осталась при теле покойной императрицы. Прибавление к петербургским ведомостям 28 декабря 1761 года